Глава 15 Оркестр, между тем, наконец-то заиграл первый танец. Что-то медленное и неспешное. Кавалеры начали понемногу разбирать дам. Те встали у стеночки, как и положено по этикету. Призывно улыбались и хлопали глазками, пытаясь привлечь к себе внимание. Я подавила желание еще сильнее завернуться в штору. Так, на всякий случай. Чтобы никто из кавалеров меня не нашел. А то вдруг по ошибке сюда забредет. Найра позволит пригласить ее на танец. Бархатный мужской голос мог заставить трепетать сердечко любой дамы. Но не мое, не мое. Я лишь повернулась на голос и мрачно выругалась про себя, правда. Передо мной стоял очень знакомый тип. Высокий и красивый шатен лет сорока, в самом соку, как заметили бы местные кумушки. Смотрел внимательно и цепко. Его тонкие губы были раздвинуты в светской улыбке. Но карие глаза и не думали улыбаться. Нет, они отслеживали каждый мой жест, замечали каждый вздох. Широкоплечий благородный аристократ, одетый явно по последней столичной моде. Именно он совсем недавно отметил меня на ярмарке, когда проезжал мимо. Именно он так и хотел остановиться. Именно он был тем самым проверяющим, который приехал к мэру. Доверенное лицо императора, или как его там. В общем, с ним надо было держать уши востро. Он явно что-то хотел от меня. Понять бы только что. Увы, Наир. Мой голос звучал спокойно и даже холодно. Я не танцую. И вроде бы намек понятен. Дама не хочет общаться. Так извинись и отойди. Но нет. Со мной или вообще? Легкая ирония в голосе. Да, у кого-то явно чересчур много гонора. Поубавить бы. Впрочем, этим будет заниматься его жена. «Вообще, Найр!» Но при этом появились на балу. Скучно все время сидеть в поместье. Шатен кивнул, но и не подумал отойти. Стоял, словно приклеенный, и внимательно меня изучал. Я уже приготовилась вопреки этикету послать его куда подальше. Но тут за нашими спинами прозвучал веселый женский голос. «Ах, Найр, сегодня великолепный вечер! Не соблаговолите ли вы пригласить меня на танец?» Лицу шатена скользнуло и исчезло недовольство. Он повернулся и улыбнулся. Конечно, Найра, буду счастлив. Подал руку своей спутнице, красивой, нарядно одетой брюнетке лет двадцати, и удалился на паркет. Я мысленно выдохнула. Надо сказать, двигался шатен плавно и уверенно. Он точно знал, что и как делать. Видимо, не один час провел на паркете, оттачивая мастерство танцора. Его партнерша была ему подстать. Она двигалась легко и изящно. И из них двоих получилась бы отличная пара. Я про себя пожелала им семейного счастья, желательно вместе. В этом случае шатен перестанет меня доставать. Но не с моим везением, конечно. Протанцевав еще два танца с разными партнершами, шатен снова оказался рядом со мной. В принципе, мне нужно было продержаться не так уж и долго. Еще полчаса, минут сорок. А потому... Надеясь, что Шатена снова отвлекут от моей скромной персоны, я выжидательно взглянула на него. — Что же вам нужно, Найр, от вдовы? Не такое уж и шикарное у меня поместье, чтобы заглядываться на него. — Вы все еще не танцуете, Найра? В голосе уже знакомая ирония. — Увы, Найр, за это время ничего не поменялось. — Жаль, уверен, у вас отлично получилось бы. — Я не уверена. И думаю, что вы, не раз и не два пожалели бы свои оттоптанные ноги. Возможно, Найр, не стала я спорить, но здесь и без меня есть желающие проявить себя на паркете. Я приготовилась услышать в ответ что-то вроде «Вы скромничаете, Найра, не стоит этого делать», но теперь меня спас высокий плотный брюнет средних лет, одетый в наряд посыльного. — Ваше сиятельство, — пробасил он, подходя, — срочная депеша. Шатен поморщился, но извинился и отошел вместе с брюнетом. Я незаметно для окружающих перевела дух. Осталось совсем немного, и можно возвращаться. Не домой, конечно. Туда мы по темноте при всем моем желании не доберемся. В гостинице переночуем. И уж там меня точно не станут доставать всякие столичные аристократы. Мне повезло. За оставшееся время, которое нужно было провести в зале, Шатен больше не появлялся. Никто другой на мою скромную особо внимания не обращал, и в назначенный срок я беспрепятственно выскользнула из зала. А там уже дело техники — одеться, усесться в карету, которую подогнал к крыльцу Джек, вместе со служанкой закутаться в пледы и отправиться на местный постоялый двор ночевать.